Глава 43. Адекор Халт осматривал шахтного робота, приготовленного для него дерном. Устройство выглядело довольно жалко. Набор шестеренок, тяг и механических клешней, отдаленно напоминающих сосну с обсыпавшейся хвоей. В недавнем прошлом робот явно пережил пожар, Адекор вспомнил, что слышал о пожаре на шахте месяца 4 назад. Некоторые компоненты робота сплавились, металлические части были сильно изношены, а вся конструкция была черна, словно вымазана сажей. Дерн сказал, что робота должны были отправить на слом и переработку, так что никто не удивится, если он исчезнет. Наладить управление роботом удалось не сразу. Хотя и существовали машины с искусственным интеллектом, они были очень дорогими. Конкретно этот не умел сам делать то, что от него требовалось. Им нужно было управлять дистанционно. Радиосигналами пользоваться было нельзя, они могли повредить квантовые регистры и сделать невозможным воспроизведение условий эксперимента. Поэтому Дерн просто протянул оптоволоконный кабель от робота до небольшого управляющего блока, который укрепил на консоли в пультовой квантового компьютера. С помощью двух рычажков, которые управляли руками робота, он заставил его нажать сверху на регистр 69, так же, как это делал Понтер. Адекор взглянул на Дерна. «Все готово». Дерн кивнул. Он посмотрел на присутствующую тут же Жасмель. «Готово?» «Да». «Десять!» — крикнул Адекор, стоя у консоли компьютера, так же громко, как в прошлый раз, хотя сейчас в вычислительной камере его некому было слушать. «Девять!» — он отчаянно надеялся, что все сработает. Ради Понтера и ради себя самого. Восемь! «Семь! Шесть!» Он посмотрел на Дерна. «Пять! Четыре! Три!» Он ободряюще улыбнулся Жасмель. 2, Один! Ноль! Эй!» Вскрикнул Дерн. Его блок управления рывком соскочил с консоли и запрыгал по полу. Выходящий из него оптический кабель туго натянулся. Адеку расщутил порыв ветра, но хлопка в ушах не было — Давление в комнате существенно не менялось. Как будто воздух просто заменили другим. Губы Жасмель складывались в слова «Не может быть!», но звук ее голоса полностью заглушил ветер. Дерн, метнувшись через помещение, задержал уползающий блок управления, наступив на него, а декор бросился к окну в вычислительную камеру. Робот исчез. Однако... Однако кабель был туго натянут в полусажене от пола. Он тянулся от двери в пультовую примерно на две трети поперечника вычислительной камеры, а потом... а потом пропадал, растворялся в воздухе, словно уходя в дыру в невидимой стене рядом с регистром 69. Адекор посмотрел на Дерна, Дерн посмотрел на Жасмель, Жасмель посмотрела на Адекора. Все трое бросились к монитору который показывал изображение с обзорной камеры робота, но там все было черным-черно. «Робот уничтожен», — сказала Жасмель, — «как мой отец». «Возможно», — сказал Дерн. «Или, может быть, видеосигнал не проходит сквозь...» «Это?» «Или», — добавила Декор, — «он попал в совершенно темное помещение». «Что... что нам делать дальше?» — спросила Жасмель. Дерн слегка пожал своими округлыми плечами. — Давайте вытянем его обратно, — предложил Адекор. — Посмотрим, может ли что-нибудь выдержать прохождение через эту штуку. Он вошел в вычислительную камеру и прикоснулся к кабелю в нескольких шагах от него, уходящему в никуда примерно на уровне пояса. Потом он схватился за него двумя руками и осторожно потянул. Позади него в камеру вошла Жасмель и стала помогать. Тянуть было довольно легко, но было ясно, что на другом его конце имеется груз, словно там, по другую сторону, робот висит на нем над бездной. «Какое натяжение выдерживают кабельные коннекторы на самом роботе?» — спросила Декордерно, который, поскольку ему больше не надо было удерживать блок управления, тоже вышел в вычислительную камеру. «Это самое обычное бидонг подключения». «Кабель может оборваться». «Если дернешь достаточно сильно, там есть маленькие фиксаторы, которые защелкиваются вокруг кабеля и удерживают его на месте». А декоры Жасмель продолжали очень плавно вытягивать кабель. «А ты их защелкнул?» «Я... я не помню», — сказал Дерн. «Может быть. Я подсоединял и отключал кабель несколько раз, когда налаживал управление». А декоры Жасмель уже вытянули около трех сожений кабеля, и тут... «Смотрите!» — крикнула Жасмель. Угловатый корпус робота показался из-за... Пока нельзя было сказать, из-за чего. Стало видно основание машины, словно она проходила через подвешенное в воздухе невидимое отверстие, формой, совпадающее с сечением робота. Дерн поспешил через вычислительную камеру, громко шлепая с застегнутыми штанинами, а гладко отполированный пол. Он протянул руку и схватил один из суставчатых манипуляторов робота, наполовину высунувшийся прямо из воздуха. И он сделал это как раз вовремя, потому что в этот момент коннектор не выдержал, и Адекор с Жасмель повалились на пол. Они быстро вскочили на ноги и увидели, как Дерн вытаскивает робота. Адекору снова пришло на ум это определение. С другой стороны. Они подошли к Дерну, который теперь сидел на полу, перевернутый робот валялся рядом с ним. Он не казался поврежденным, более чем уже был до того. Однако Дерн с изумлением на лице осматривал свою левую руку. — С тобой все в порядке? — спросил Адекор. — Моя рука? — сказал Дерн. — Что с ней? Она сломана? Дерн поднял голову. «Нет, с ней все в порядке. Но когда я в первый раз схватил робота, когда кабель оборвался и робота потянуло назад, руку утянуло туда вместе с ним, она прошла через эту штуку и исчезла. Жасмель взяла Дерна за руку и осмотрела ее. Выглядит нормально. А какие были ощущения? Я ничего особо не почувствовал, но выглядело это так, «Как будто ее отрезали чуть выше пальцев, и срез был идеально ровный, но никакого кровотечения, и линия среза сдвигалась к пальцам, когда я потянул руку на себя». Жасмель содрогнулась. «Ты уверен, что нормально себя чувствуешь?» спросил Адекор. Дерн кивнул. Адекор ступил вперед на полшага туда, где находилось отверстие. Он медленно вытянул правую руку и осторожно поводил ею из стороны в сторону. Чем бы ни была загадочная дверь, сейчас она, по-видимому, закрылась. «Что теперь?» — спросила Жасмель. «Ну, я не знаю», — сказала Декур. «Мы можем поставить на робота лампу». «Расплюнуть?» — сказал Дерн. «Можно снять с головного протектора. У вас тут есть запасные?» «На полке в комнате для еды». Дерн кивнул потом поднял руку и повращал кистью, ладонью вверх, ладонью вниз, словно видел ее в первый раз. «Я не поверил своим глазам», — тихо произнес он. Потом тряхнул головой, будто сбрасывая наваждение, и пошел искать лампу. «Ты, конечно, понимаешь, что произошло», — сказала Жасмель, пока они ждали возвращения Дерна. «Мой отец провалился сквозь эту штуку» поэтому мы не нашли никаких следов тела. Но, похоже, другая сторона не на уровне пола, — сказала Декор. Он, должно быть, упал, и... Жасмель подняла бровь и мог сломать себе шею. Из чего... Из чего следует, что на другой стороне мы можем увидеть... А Декор кивнул. Его мертвое тело. Эта мысль приходила мне в голову. Прости, но... На самом деле, я ожидал увидеть его утонувшим в емкости с тяжелой водой. Он обдумал эту мысль, потом ощупал робота. Он был совершенно сухой. Когда пропал Понтер, на другой стороне был резервуар с тяжелой водой и... — Хрящ! — Что? — Мы, должно быть, попали в другую вселенную, не в ту, в которую провалился Понтер. Ужас Мэль затряслись губы, а Декор поставил робота на шасси. Проверил кабельное гнездо, оно выглядело пристойно. Жасмель тем временем сходила за кабелем и принесла его конец Декору. Вид у нее был очень печальный. А Декор подключил кабель к роботу, а потом опустил фиксаторы, которые вошли в специальные бороздки на коннекторе кабеля. Дерн тем временем вернулся с двумя электрическими фонарями и круглой батареей питания. Он также захватил моток клейкой ленты который прочно закрепил лампы на корпусе робота по бокам от его обзорной камеры. Они установили робота в исходное положение у регистра 69 и вернулись в пультовую. Адекор взял несколько ящиков из-под оборудования и встал на них, чтобы, не отходя от консоли, видеть происходящее в вычислительной камере через окно, просто оглянувшись через плечо. Он снова произвел обратный отсчет. 10. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. В этот раз Адекор увидел весь процесс. Портал открылся, как расширяющийся обруч синего пламени. Он снова услышал шум ветра, а робот, оказавшийся словно на самом краю обрыва, кувыркнулся вперед и пропал. Управляющий кабель натянулся, синий обруч сжался вокруг него и исчез. Все трое одновременно повернулись к квадратному видеомонитору. Поначалу казалось, что видеосигнала снова нет, но потом лучи ламп, видимо, наткнулись на что-то, стекло или пластик, и они на короткое время увидели отраженный свет. Но это было все. Должно быть помещение, в котором висел на кабеле робот, Было немалого размера. Лучи ламп опять заплясали на чем-то. Пересекающиеся металлические трубки? Робот раскачивался на конце кабеля, словно маятник. А потом вдруг все осветилось, словно... «Кто-то включил свет», — сказала Жасмель. Теперь стало ясно, что робот и правда качается на свисающемся кабеле. Они успели заметить участок скальной стены, и другую стену, и... «Что это?» — воскликнула Жасмель. Они видели это всего мгновение. Что-то вроде лестницы, прислоненной к изгибающейся стене огромного помещения и сбегающая вниз по ней фигура в синей одежде. Комната продолжала вращаться, и они разглядели огромную решетчатую конструкцию, стоящую на полу в узлах которой виднелись какие-то металлические цветы. «Никогда не видел ничего подобного», — пробормотал Дерн. «Как красиво», — сказала Жасмель, а декор затаил дыхание. Камера по-прежнему вращалась, она снова показала лестницу и еще две фигурки, спускающиеся по ней, и потом робот снова повернулся в другую сторону. Фигурки, одетые в свободные синие комбинезоны и с ярко-желтыми скорлупками на головах, мелькнули на экране еще дважды, каждый раз на мучительно короткое время. Для мужчин они были слишком узкоплечи, а декор предположил, что это женщины, хотя и для женщин они были слишком худы. Однако их лица, хоть и мелькнули перед глазами на какие-то мгновения, были явно лишены растительности и... Изображение внезапно дернулось и застыло. Робот больше не вращался. Сбоку появилась рука и на короткое время закрыла все поле зрения. Странная, хилая на вид ладонь с коротким большим пальцем и чем-то вроде металлической полоски, обернутой вокруг безымянного. Рука, по-видимому, вцепилась в робота, остановив его вращение. Дерн лихорадочно работал с контрольным блоком, направляя камеру вниз так быстро, как позволяла конструкция, и вот они уже смотрят в лицо того, кто, подняв руки вверх, удерживал робота в неподвижном положении. Дернахнул! нахнул, а декор ощутил желудочный спазм. Существо было отвратительным и уродливым, его нижняя челюсть торчала вперед, словно на челюстной кости образовался огромный нарост. Отталкивающее существо по-прежнему держало робота, пытаясь стянуть его вниз, ближе к полу. Шасси робота находилось примерно в половине человеческого роста над полом гигантского помещения. Пока камера робота опускалась, Адекур успел заметить большое отверстие внизу решетчатой сферы, словно ее частично разобрали. На полу помещения лежали гигантские изогнутые куски стекла или прозрачного пластика, сложенные один на другой. Должно быть, это они отражали свет ламп в самый первый момент. Эти огромные куски стекла выглядели так, будто когда-то были сегментами поверхности гигантской сферы. В поле зрения камеры время от времени появлялись еще три существа, такие же деформированные, как и первое. У двух из них также отсутствовали волосы на лице. Один указывал на робота, Его рука была тонкая, словно ветка. Жасмель пораженно покачала головой. «Кто это такие?» — спросила она. Адекур изумленно молчал, лишь мотнул головой в ответ. «Какая-то разновидность приматов?» — предположила Жасмель. «Не шимпанзе и не сказал Дерн. «Нет!» — Адекур снова мотнул головой. «Хоть они...» такие же тощие. Но эти существа почти без волосы. Они больше похожи на нас, чем на обезьян. «Жаль, что они носят эти штуковины на головах», сказал Дерн. «Интересно, зачем они?» «Для защиты», предположила декор. «Не слишком эффективно, я бы сказал», заметил Дерн. «Если что-то падает на голову, то удар принимает на себя шея, а не плечи». «Папы нигде не видно», — сказала Жасмель. Все трое на какое-то время затихли. Потом Жасмель заговорила снова. «Знаете, на кого они похожи? На первобытных людей. Как те окаменелости в залах Голдораб?» Адекор сделал пару шагов назад. Предположение Жасмель потрясло его в буквальном, физическом смысле. Он нашел стул, повернул его сиденьем к себе и сел. «Гликсенские люди», — вспомнил он научный термин. «Гликсен — название местности, в которой впервые нашли окаменелости единственных приматов без надбровных дуг и с этими смешными выростами до нижней челюсти. Мог их эксперимент затронуть другие мировые линии, дотянуться до вселенных, которые отделились задолго до создания квантового компьютера? Нет, нет». Адекур потряс головой. Это уже слишком, слишком безумно. В конце концов, гликсенские люди вымерли, в памяти всплыло число полмиллиона месяцев, но он не был уверен, что оно правильное. Адекур в раздумье потер пальцами ложбинку над надбровным валиком. Единственным звуком в комнате был шум системы кондиционирования, единственным запахом запах его собственных феромонов. Это огромное открытие сказал Дерн. «Гигантская!» Адекор медленно кивнул. «Другая версия Земли! Другая версия человечества!» «Оно разговаривает!» — вскрикнула Жасмель, указывая на экран. «Включите звук!» Дерн дотянулся до блока управления. «Речь!» Адекор потряс головой в изумлении. Я читал, что гликсены были не способны к членораздельной речи из-за слишком короткого языка. Они прислушались к чужой речи, хоть и не понимали ни слова. «Звучит так странно», — сказала Жасмель. «Никогда не слышала ничего подобного». Гликсен на переднем плане перестал тянуть робота к себе, поняв, что, вероятно, кабель вытравлен на максимально возможную длину. Он отошел в сторону, и перед камерой появился другой гликсен. А тыкору понадобилось некоторое время на осознание того, что в помещении присутствовали и мужчины, и женщины, и у тех, и у других были голые лица, хотя у некоторых мужчин борода все же росла. Женщины выглядели меньше, но, по крайней мере, у некоторых под одеждой явно просматривалась грудь. Жасмель выглянула в вычислительную камеру. Портал, похоже, так и остается открытым, «Сказала она. Интересно, как долго он продержится?» А Декуру это тоже было интересно. Доказательство, которое спасет и его самого, и его сына Даба, и его сестру Кэллон, лежало прямо перед ним. Альтернативный мир. Но доклар Балбай без сомнения заявит, что видеозапись, конечно же, подделана, сфальсифицирована Витя Декор, скажет она, имеет доступ к самым мощным компьютерам на планете. Но робот может принести с собой что-нибудь. Да что угодно. Лучше какое-нибудь изделие или... По мере того, как люди двигались в разных направлениях, за их спинами, становились видны новые, прежде скрытые части помещения. Это была бочкообразной формы каверна, Высотой должно быть раз в пятьдесят больше человеческого роста, вырубленная в сплошной скале. «А они довольно разнообразный народ. Вы заметили?» — сказала Жасмель. «У них кожа разного оттенка. О, гляньте на ту женщину, вон там! У нее оранжевые волосы, как у орангутана!» «Один из них убегает», — сказал Дерн, показывая пальцем. «Точно!» — согласился Адекор. — Хотел бы я знать, куда он направляется. — Понтер! Понтер! Понтер вскинул голову. Он сидел за столом в столовой Лаврентийского университета с двумя сотрудниками физического факультета, которые за обедом помогали ему разработать программу тура по мировым физическим лабораториям, включающего ЦЕРН, Ватиканскую обсерваторию, Фермилаб, И японский супер-камиаканда, другой крупнейший детектор нейтрино, тоже недавно поврежденный в результате аварии. ЦЕРН – европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий. Фермилаб национальная ускорительная лаборатория имени Энрика Ферми. Специализирующиеся на исследованиях в области физики высоких энергий, астрофизики и ускорительных технологий. Супер Камеоканде. Нейтринный детектор, являющийся модернизированной моделью Камеоканде 2. Сотни или больше студентов летних курсов благоговейно взирали на обедающего неандертальца с почтительного расстояния. Понтер! Снова хрипло вскрикнула Мэри Воган. Подбегая, она чуть не врезалась в пол. «Идем, быстрее!» Понтер начал подниматься. Двое физиков последовали его примеру. «Что случилось?» Спросил один из сотрудников. Мэри не обратила на них внимания. «Бегом!» прохрипела она Понтеру. «Бегом!» Понтер побежал. Мэри схватила его за руку и побежала рядом. Она задыхалась. Ей пришлось бежать от своей лаборатории в первом научном корпусе где застал ее звонок из нейтринной обсерватории. «Что случилось?» — спросил на бегу Понтер. «Портал!» — крикнула она. «Механизм! Робот или что-то вроде! Вылез оттуда! И портал до сих пор открыт!» «Где?» — спросил Понтер. «Внизу, в обсерватории!» Она прижала руку к груди, которая часто вздымалась и опускалась. Мэри знала, что Понтер запросто обгонит ее, не прекращая бежать, она открыла замок сумочки, выудила оттуда ключи от машины и протянула ему. Понтер слегка качнул головой. На секунду Мэри подумала, что этот жест значит «только с тобой», но, конечно, все было более прозаично, Понтер никогда в жизни не водил машину. Они продолжали бежать, Мэри пыталась поспевать за ним, но его шаги были длиннее, и он, по сути, только начал разгоняться. Понтер посмотрел на нее. В его голове наверняка возникла та же дилемма. Нет никакого смысла прибегать на стоянку раньше Мэри, потому что потом все равно придется ее ждать. Он остановился. Она тоже затормозила и озабоченно посмотрела на него. «Можно?» — спросил Понтер. Мэри понятия не имела, о чем он спрашивает. Он протянул к ней свои массивные руки — сгреб в охапку и легко оторвал от земли. Мэри обхватила его руками за шею, и Понтер сорвался с места. Его ноги ударяли в бетонный пол, словно поршни. Мэри ощущала, как на бегу перекатываются его мускулы. Студенты и преподаватели останавливались, чтобы поглазеть на невиданное зрелище. Они вылетели в боулинговую аллею, и тут Понтер рванул вперед по-серьезному, Звук его тяжелых шагов заметался меж стеклянных стен дальше, дальше, мимо киосков, мимо Тим Хортонс, дальше. Через стеклянную дверь с улицы входил студент. У него отвисла челюсть, но он все же догадался придержать дверь для понтера и Мэри. Они выскочили на дневной свет. Мэри была обращена лицом назад и видела, как у Понтера из-под ног взлетают кусочки дерна. Она ухватилась покрепче. Понтер хорошо знал ее машину. Красный неон было трудно не заметить на крошечной парковке. Одно из достоинств маленького университета. Он продолжил бежать, и Мэри услышала и почувствовала, что газон под его ногами сменился асфальтом парковочной площадки. Пробежав еще десяток метров, он рывком поставил Мэри на ноги. Она была несколько оглушена безумной гонкой, но сумела быстро преодолеть оставшиеся до машины несколько метров. Электронный ключ уже был в руке, щелкнул замок. Мэри запрыгнула на водительское место, Понтер влез на пассажирское. Она вставила ключ в зажигание, вдавила акселератор в пол, и они рванули по дороге, оставляя Лаврентийский за спиной. Скоро они уже выезжали из Садбери по направлению к Крейтону. Обычно Мэри особо не гоняла, да и не разгонишься толком в торонтских пробках но сейчас выжимала по грунтовой дороге 120 км в час. Вот, наконец, и шахта. Мимо пролетел указатель с логотипом «Инка», ворота с охранником, извилистая гравийная дорожка привела к большому зданию, в котором располагался вход под землю. Мэри остановила машину с визгом тормозов и фонтанами гравия из-под колес, и они с Понтером выскочили наружу. Теперь Понтеру не было смысла дожидаться Мэри, а время по-прежнему оставалось неизвестным фактором. Кто знает, сколько еще продержится портал. Не закрылся ли он уже? Понтер взглянул на нее, потом бросился к ней и крепко обнял. «Спасибо!» — сказал он. «Спасибо за все!» Мэри обняла его изо всех сил, так сильно, как смогла, хотя это наверняка не шло ни в какое сравнение с объятиями неандертальских женщин. А потом она отпустила его, и он побежал к входу в шахтный подъемник.